День завершился очередным поражением. Лыков уже понял, во что он вляпался. Даже государь оказался бессилен. Это звучало дико и неправдоподобно. Но факт есть факт. Как искать убийцу, когда все посылают тебя в дальний край? Сыщик злился. Однако его служба никогда не была легкой. И он намеревался довести дело до конца. Дворцовый мир состоит из нескольких, можно сказать, отрядов. самые влиятельные это придворные. Его составляют те, кто служит по министерству двора и уделов. Среди них главную роль играют так называемые первые и вторые чины двора. Первые приравнены ко второму классу табели о рангах. Действительные тайные советники. Это Обергов маршал, Обергов мейстеры, их обычно несколько. Обер-егермейстеры бывают до полудюжины, обершенг и обершталмейстер. Вторые чины приравнены к третьему классу тайный советник и включают одного-двух Оберцеремонимейстеров, Гофмаршала. а также шталмейстеров и егермейстеров. Счет в обоих званиях идет на десятки. В самом низу стоят рядовые церемонимейстеры, эти вообще в пятом классе, статские советники. И их тоже многовато. Тем не менее, должность у них завидная. Лыков, выслужив он первый генеральский чин, автоматически лишится камер юнкерского звания. и его придворная карьера на этом закончится, если не дадут камергера. А покойный Дашевский, станен церемонимейстером, продолжил бы свой служебный рост, и даже сделавшись действительным статским советником, сохранил бы придворное звание. Более того, через десять лет, а за отличие даже через семь Был бы произведен в тайные советники и смог бы претендовать на должность второго чина двора. У рядовых же генералов срока выслуги в следующий чин не существует, все решает государь. Поэтому состоящие в должности так цепляются за эту лычку, ведь при удаче она может вывести на самый верх. Министерство двора и уделов, штаб придворного мира. Не случайно Воронцов-Дашков на «ты с государем. Правда, министр давно охладел к службе, а начинал, как водится, с реформ, и шесть месяцев в году живет в своем тамбовском имении Новотомниково. Там отличный завод, который занимает все время графа. В его отсутствие министерством руководят в полном согласии два человека. Главный Николай Степанович Петров. заведующий кабинетом Его Величества, сибиряк, самоучка и великий труженик. Ему помогает правитель канцелярии Кривенко, кавказец, выслужившийся из простых офицеров. Хозяйство у них большое и хлопотное. Департаментом уделов, его вот-вот переименуют в Главное управление, командует князь Вяземский, красивый, богатый, остроумный, но очень заносчивый человек. Хорошо, что у него есть помощник генерал Гудима Левкович, который решает вопросы. А вопросов хватает. Департамент управляет собственностью правящей фамилии. Государевы владения в Московской и Владимирской губерниях, плюс Мургапская закаспийской области, государевы водчины Царскосельская и Петерговская, имение Дагомыс, Таицкая, Гатчинская, Ливадия, Ропшинская, Гдовская, Дудерговская, еще дворцы Красносельской, Царско-Славянской, Екатеринтальской, в Ревеле, Тверской, Ропшинской, Киевской, Ливадийской, плюс Петерговская гранильная фабрика. Департамент активно занимается скупкой земель с целью округлить границы царских водчин. Говорят, при этом есть и злоупотребление. Следующая важная часть министерства – кабинет Его Величества. Там тоже имеют дело с землей, но больше с ее недрами. Алтайский округ себя не окупает. В нем постоянно экспериментируются способами добычи серебра, и всякий раз неудачно. Большие залежи каменного угля и вовсе не используют. Зато Нерчинская исправно добывает золото, свинец и платину за счет каторжного труда. Еще кабинету поднадзорны фарфоровые и стекольные императорские заводы, Екатеринбургская гранильная и колыванская шлифовальная фабрики. Также кабинет оберегает коронные драгоценности, а это вещи гигантской стоимости. Здесь же содержится родословная книга императорского дома и хранятся завещания членов фамилии. Наконец, кабинет ведет учет наградных подарков императора, персней, портсигаров и прочего. Далее идет главное дворцовое управление. Раньше оно было самым влиятельным в министерстве, но сейчас свелось лишь к руководству гофмаршельской частью. Сюда двора, ведение дворцового хозяйства, содержание обеденных столов. Последние делятся на три класса, от собственного императорского до так называемой общей столовой. Когда обязанности гофмаршал исполнял Аболенской, Нелединской, Мелецкой, часть была в фаворе. Князь состоял при Александре Александровиче личным адъютантом неотлучно четверть века. Государь его очень любил и баловал. Полгода назад оболенский вдруг скоропостижно скончался на 45-м году жизни в зените карьеры. С тех пор в гофмашельской части нет хозяина. И по слухам расцвело открытое воровство. Еще в ГДУ отвечают за содержание некоторых дворцов и зданий. Аничков дворец, как личная собственность государя, Содержится отдельно. Придворная капелла и императорские театры тоже не под отчетную управлению. Зато оно командует пригородными управлениями царскосельским, петерговским и гатчинским, а также московским и варшавским. Недавно к ним добавилось княжество Ловическое, в котором живут последние оставшиеся в Европе 800 зубров. Кого звать туда на истинно царскую охоту – решает лично государь. Следующей по значимости надо назвать экспедицию церемониальных дел. У нее всего три задачи. Сношение с дипломатическим корпусом, составление церемониалов для празднестых торжеств и выполнение этих церемониалов. Зато люди из экспедиции всегда на виду, всегда возле царя. Их немного, в отличие от тех же шталмейстеров, и они быстро делают придворную карьеру. В пару к князю Долгорукову имеется еще светлейший князь Салтыков, но он лишь исполняет обязанности второго обер-церемони это ставит его светлость в подчиненное положение к его сиятельству, что очень Салтыкова унижает. Придворно-конюшенная часть, одна из самых многочисленных, управляет ею барон Фредерикс, Человек на подъеме и с большими перспективами. Часть занимается своим хлопотным делом. Тут ремонт, выездка и содержание верховых и упрежных лошадей, заведование конюшнями, заготовка конского снаряжения и содержание экипажей. Два предыдущих управляющих проворовались, но Фредерикс, человек богатый, кажется, наводит в ведомстве порядок. Императорская охота тоже весьма многочисленна. Под Гатчиной расположилась целая егерская слобода. Государь любит охоту, поэтому звание егермейстера ценится очень высоко. Прочие составные части министерства двора второстепенные. Управление СЕИФ библиотеками и арсеналами, императорский эрмитаж, дирекция императорских театров, Их три в столице и два в Москве, придворный музыкальный хор, контора августейших детей Его Величества, собственная канцелярия, академия художеств. Даже канцелярия по учреждениям императрицы Марии с ее стомиллионным капиталом и сотнями благотворительных и учебных заведений с доходными домами и карточной фабрикой находится на задворках. Народу там сидит тьма. но царя они видят издалека и по большим праздникам. Это придворные чины. Далее идут придворные кавалеры. Их два вида – камер-юнкеры и камергеры Численность кавалеров нигде не регламентирована, поэтому их расплодилось множество. Счет тем и другим подбирается к четвертой сотне. Звание присваивается карьерным чиновникам в качестве поощрения. Оно дает лишь три преимущества. Право участвовать в дворцовых церемониях, право на личную аудиенцию у императора и право ношения придворного мундира. Лыкову, например, ничего из этого даром не надо, но есть люди, готовые за такие коврижки удавиться. Особенно ценится право аудиенции. Даже генералы, не имеющие придворных званий, при желании встретиться с государем, должны обратиться в экспедицию церемониальных дел, и князь Долгоруков будет решать, давать ли просьбе ход. А жалкий коллежский секретарь, но состоящий в должности, просто идет и записывается на ближайший прием. У камергеров и камер-юнкеров один большой минус – звание это отбирается». либо при достижении положенных чинов, либо при выходе в отставку. Поэтому кавалеры, желающие сохранить свои права, стараются урвать урватьшталмейстера или гофмейстера, ну на ходой конец, состоящего в должности. Третий мощный придворный клан военные. Наиболее многочисленные, конечно, флигель адъютанты, затем генерал-майоры свиты а на самом верху находятся генерал-адъютанты. Предыдущий государь раздул свою свиту почти до тысячи человек и девальвировал вензеля на погонах. Нынешний жалует с большим разбором, всего 40 назначений за 10 лет. Свита за эти годы уменьшилась в четверо, и состоять в ней теперь очень почетно. Военно-придворное звание относится к императорской главной квартире – особняком входящей в министерство двора. Кроме свиты ей подчиняются военно-походная канцелярия, собственный конвой, рота дворцовых гренадер и лейб-медики. Люди в Иполетах представляли самую живописную часть придворного мира. Но Александр Третий вдруг взял и произвел реформу обмундирования. Вся армия оделась в шаровары и кафтаны на крючках. Флер свиты сразу потускнел. Наконец, оставшиеся части двора – это придворные дамы и духовенство. Первые включают стац, дам, камер, фрейлин, гофмейстерин и обычных фрейлин. К ним примыкают кавалерственные дамы, жены и дочери придворных кавалеров. Духовенством заведует протопресвитер придворных соборов. Храмов всего два. Собор Спаса Нерукотворного в Зимнем Дворце и Московской Благовещенской. Все их священнослужители относятся к императорскому двору. Влияние дам в свете велико, священников много меньше. Лыков никогда не общался ни с теми, ни с другими. Варенька состояла в свойстве с гофмастериной графиней Барановой и иногда приносила от нее разные сплетни. Общее число лиц, входящих в придворный мир, таким образом, незначительно. 170 придворных чинов, почти 800 придворных кавалеров, 100 состоящих в должности, 110 свитских, с добавлением баб и попов, 1200 человек. На всю Россию. Закрытую и пышную жизнь императорского двора Лыков мог наблюдать только со стороны. Большая часть людей не имела и такой возможности. Когда сыщик неожиданно для себя был сделан камер-юнкером, он явился на пару больших выходов из любопытства. Дворянин во втором поколении, видавший виды так называемый решительный человек, был разочарован. Громоздко-этикет, множество архаичных, бессмысленных ритуалов, Какая-то затхлость во всем. Замкнутое общество с гипертрофированным самомнением. И очень скучно. А люди вокруг. Заведя обязательное знакомство, сыщик поразился уровню общения. Любимым тоном придворной беседы оказалась ирония. Высокомерная, но при этом поверхностная и даже примитивная. Алексей много общался с чиновной бюрократией и знал ей цену. Там в ходу были личности умные и трудолюбивые, даже талантливые. Ведь есть же талант администратора. А при дворе оказалось не так. Кругозор гвардейского ротмистра или шталмейстера весь умещался в рамках великосветской болтовни. Никто из здешних завсегдатаев роду не совершил настоящего дела, и был к нему не годен, но смело судил и выносил приговоры, причем они звучали как оценка сверху, как истина высшей инстанции, от человека способного делать лишь долги.